19 -е. Аросин услышал шум мотора Выскочил из избушки Но никакого шума уже нет Вернулся в избушку Опять шумит Хотел снова ренуться, выбежать, да понял Это Фёдор тихонько храпит на нарах Вставай давай, чего ты храпишь, как самолёт? Возле избушки пирамидками наставлены длинные прутья с нанизанными на них грибами. Одна из пирамид потихоньку шевелилась. Осторожно, на цыпочках, Росин подошел к ней. Не замечая его, Белка старательно разгрызала гриб, чтобы снять его с прута. Разгрызла, взбежала с ним на дерево и ловко засунула в развилку сучьев. «Смотри-ка, Федор, там уже десятка-полтора грибов!» Испуганная голосом Росина, Белка цокнула и замелькала между веток. «Вот так-то!» Ты брундуков грабить не хочешь, а белка нас грабить не совестится. Хороший нынче год для промысла, белки много. Дела у нового председателя складно пойдут. Хоть бы пса моего на охоту кто взял. Неужто весь сезон без дела будет? Уж очень молодой у вас председатель, мальчишка совсем. Ничего, собьется, где старики поправят. Только у него пока все как надо идет. Зверофером его наладил, на ней бабы не меньше нашего зарабатывают. Или колхоза прибыль парень старый робкий грамотный. До него все старики колхозом правили. Привыкли по старинке тихонько жить. А у нас, о, парень какой хваткий. на -ка вот, готов!» Федор подал Росину только что сделанный деревянный совок с длинными, как пальцы, зубьями, переходящими в лоток. «Вот так прямо. Зубья в брусничник и встряхивай легонько. Вся ягода в лотке будет». Забрав совок и самую большую корзину, А Росин пошел к завалам. Там, неподалеку от медвежьей ловушки, лучший брусничник. Посмотрев вслед Росину, Федор подумал. «Должно ночью дождь соберется. лишаяник следа не оставляет. Подсырел неломкий, и чаек далеко слышно. Вон где орут, а словно у берега. Гривы надо убрать». А Росин шагал к брусничнику Путь недалекий, привычный Давно уже протоптал тропинку, проверяя ловушку А вот и брусничник Блестели на солнце твердые листочки А крупные, глинцевитые ягоды окрасили все в красный тон Прошел немного, оглянулся назад Полоса ярко-красных следов Шумно хлопая, крыльями поднялся взматеревший выводок тетеревов. Чёрные, краснобровые петухи веером разлетелись в стороны. «Опять с этого же места. Знают, где кормиться. Тут самая крупная ягода, здесь и оставлю корзинку. Взгляну на ловушку и попробую, что за совок». Росин остолбенел. У ловушки медведь. Громадный. Рыжий. Росин подбежал было ближе, но медведь отошел от ловушки Росин замер, боясь шевельнуться Зверь повел носом, определяя, откуда же идет заманчивый запах Вот подошел к пню, сунул в дупло нос и сразу удивился, почуяв мед и рыбу Но голова не пролезала в дупло, сунул лапу и взревел от боли Бревно осела в пазу Медведь рванулся с такой силой, что Росин испугался за прочность ловушки Зверь ревел, дергался, но ловушка держала «Надо что-то делать!» а Росин вынул нож и пошел к медведю Увидев человека, зверь так рявкнул, что Росин невольно остановился Медведь рванулся к нему и не в силах выдернуть лапу Принялся крошить желтыми зубищами пень Как бессилен казался нож перед этим беснующимся чудовищем тайги Росин отошел за деревья, вырезал прочную палку, привязал к концу нож и с этой наскоро сделанной пальмой пошел к медведю. Завидев его, зверь снова принялся рваться. Казалось, он мог сейчас оторвать свою лапу. Дикая, неистовая злоба в глазах, клыки в пене. Такая громадная туша оскакала у легче кошки, а рядом с ним никакая ловушка не могла показаться прочной. Росин медленно подходил Дергаясь всей своей тушей Зверь пытался оторваться от пня Больше подходить нельзя Клочья пены летели на рубаху Только бы не промахнуться, думал Росин, нацеливаясь в сердце зверя. Сейчас орванется из последних сил, если сдаст ловушка все. Удар! Страшный рев потряс тайгу. Еще удар! Еще! В агонии когтистая лапа хватила попню, и след от нее, как от осколка снаряда. Росин рукавом смахнул под солба. У ног лежал убитый медведь. Кое-где еще судорожно дергалась шкура. Нож и трава в крови. На передней подвернутой лапе когти сантиметров по десять. Что-то вдруг отказали ноги. Росин сел на землю. Перед глазами буруя туша. А ему вспомнилась Оля в легком белом платье. И он в отглаженных брюках в белой тенизке. А сейчас... Зароший, оборванный, в крови Но все-таки живой Подумал Росин И буду живой Он вдруг вскочил и пустился в дикий неистовый пляс Прибежал к Федору Я медведя убил! Полно болтать-то! Что-то бледная шибка, Ёлки-колючки Лишь-то правда Да разве этим шутят? Вешала, на которых в начале лета сушилась рыба, теперь были заняты длинными узкими ломтями медвежатины. Старых вешал не хватило, пришлось сделать несколько новых, а туши еще едва ли разделана наполовину. «Ничего, Федор вид!» А Росин кивнул на вешала, а сам уже оживал только что отварившуюся в здоровенном глиняном горшке медвежатину. «Не худо глядеть, только вот на небе-то, больно толсто, дождик соберется». Не кстати, сейчас бы солнце Влажный ветерок усилился и вечером заморосил мелкий облажной дождик Он не переставал всю ночь И утром с серого низкого неба неторопливо, нудно Сыпал все такой же, как вечером дождь Он не стал ни сильнее, ни тише Два поползня склевывали с нижних сторон веток каких-то насекомых В этот пасмурный день все букашки перебрались на нижнюю сторону веток. Ближние к избушке вешало опустили мясо, с них в несколько рядов развесили возле чувала. В чувале, не переставая, пылал огонь. Федор то подкладывал дров, то переворачивал висящее возле огня мясо. Росин возился под наскоро устроенным перекрытым еловыми лапами навесом. Там у него костер, и возле костра тоже были развешаны куски медвежатина. С мокрого лапника на спину, заворот, падали холодные капли. Дрова, как и все вокруг, намокли. Костер горел вяло, дымно. Мясо не сохло. В небе никакого просвета. Все было сплошь затянуто низкими серыми тучами. Несколько дней вокруг избушки стоял тяжелый запах разлагающегося мяса. А дождик по-прежнему сыпал и сыпал с хмурого неба земля, уже не впитывала воду, а теперь она лужами стояла в промытой траве. Да, подвела нас, Федор, погода, и третье не пересушили. И это еще сберегче надо. Не то, что мясо. В лабазе всю рыбу сгнаим в такой ненасть. Но дождь, наконец, вылился. Проглянуло долго пропадавшее солнце. Только не повеселел урман от его тусклых лучей, Пробравшихся сквозь белесую мглу Хмурым бродил Росин Выкопал возле шалаша яму И палкой сгребал в нее Смердящие остатки мяса Федор опять едва передвигался по избушке От ненастья снова разболелась зашибленная спина Но он все-таки возился с мясом Что-то досушивал, пересушивал готовая укладывал в туеса Росин лег на нары Озеро, тайга Избушка, все вокруг становилось ненавистным. Хотелось бросить все его вот так, как есть идти через тайгу. Он готов был ползком пробираться по топе, готов был плыть на бревне. Только бы идти, идти туда, но он никуда не шел. Рядом скрипел костылями Федор. А Росин старался уснуть. Он уже по опыту знал. «На утро все опять станет более-менее сносным». «Куда ты в такую рань поднимаешься? Поспал бы!» — говорил Федор. «Сколько же можно спать? Часов семь проспал. Чего же на ненужное сон время тратить?» Ты знаешь, мы с этим медведем И о слопцах забыли Ведь я тогда еще десяток сделал Уж больше недели стоят Схожу, проверю Ну ступай, не лишний будет Коль что попало Осенней сыростью Поздними грибами пахла тайга Пни как расцвели Все в опенках По ярам Маленькой таежной речке По кромкам сосновых гриф и болот Тянулся ряд слабцов Издали было видно Во многих ловушках упали бревна Значит, с добычей Обошел все слабцы И едва увязал добычу В тяжелой связке были и глухарь, и заяц эти тетюрева, и рябчики Путь до избушки был неблизкий В дороге застал вечер Глаза постепенно привыкли к темноте Идти даже в густых сумерках Было не так уж трудно Только ноша тяжеловата Часто приходилось садиться на валежины отдыхать Росин так и шел От одной удобной валежины до другой Ночью высоко поднялась луна Свет ее узким лучом прорвался сквозь ветки Упал на высокую седую траву И будто прыгнул ее своей силой Березки на берегу словно светились Изнутри мягким серебристым светом Над озером было так светло, что, казалось, сорви какую-то невидимую кисею перед глазами, и будет светло, как днем. «Что это?» — думал Рось. «Так ярко светит луна, или глаза начинают видеть в темноте, как глаза зверя?» Из небольшого залива донесся всплеск, не похожий на всплеск рыбы. Опять всплеск. «Еще!» Росин понял, что там происходит И осторожно подобрался к заливчику Теперь было видно Как плескалась вода Это выводок выдр Охотился за рыбой Они загнали ее в узкий мелкий залив И принялись ловить всем выводком. С добычей зверьки вылезали на берег В траве их почти не видно А Росин слышал только Как в разных местах похрустывала рыба Наевшись Одна из выдор забралась на крутой глинистый берег и на брюхе съехала в воду. Забралась еще раз и опять прокатилась с горки. На озере кончили переговариваться гуси. Время подходило к полуночи. В последнюю неделю Росин замечал, что гуси до полуночи сидели на открытой воде, метрах в трехстах от берега. Там они держались плотной стаи и часто переговаривались. А после полуночи тихонько подплывали к берегу, выбирались на него, и там уже, чтобы не привлечь какого-нибудь хищника, сидели совершенно тихо. Уже глубокой ночью добрался Росин до избушки. «Федор, если каждую неделю постольку попадать будет, то и медведя жалеть нечего. Посмотри». Глухарь, три тетерева, три рябчика и даже зайца случайно попал Добрая добыча, в ладном месте слабцы поставил Понимаешь, где птица ведется И это, Федор, после недели дождей А сколько же за неделю хорошей погоды попадется? Раза в три больше, вот увидишь Не загадывай, тут ночь одно, а завтра другое